Глава 15. Лес становился все гуще и мрачнее. Продвигались мы медленно. Никому не хотелось отходить далеко от группы, потому несчастных случаев пока удавалось избежать. Если верить следам, здесь живут не только птички. Готовиться надо к любым сюрпризам. Остров был довольно большой. Замок притулился на самом краю. Остальное место занимало непролазное чаща. Деревья росли настолько высоко, что храм сверху не найти. Мы с папенькой навернули несколько кругов над летающей глыбой, пытаясь отыскать просвет в кронах. Тщетно, руины поглощены капитально. Заросли и слились с ландшафтом. Главное, мимо не пройти. Артефактный компас отца исправно указывал направление. Мы мрачно брели, не обращая внимания на яркие цветы и порхающих вокруг бабочек пока не вышли к обрыву. «Не понял», — озвучил общее недоумение Манкорн. «Ты нас куда привел?» Тут же возмутился мистер Дилей, от полноты чувств забываясь и переходя на неформальную речь, и местами нецензурную. «Тихо!» — гаркнул Гевур. И, выждав немного, добавил. «И спокойно. Разберемся. Судя по всему, он разбирался не только в оружии, но и в артефакторике» потому что папенька без колебаний передал ему компас. Наемник покрутил прибор туда-сюда, делая осторожные шаги в разных направлениях, и уверенно двинулся к краю. Элита осталась на месте, хоть и недовольно бухтела на разные голоса. «Я же подобралась ближе, с опаской поглядывая вниз на неспешно проплывающие густые облака. Землю отсюда почти не видно». Падать далеко, а к наличию крыльев за спиной я еще психологически не привыкла. Гивур присел на корточки, высматривая что-то на склоне, и удовлетворенно кивнул: Готовьте веревки, будем спускаться, бросил он подручным. Веревки? Может, лучше магией? недовольно поморщился мистер Эзерт. Мы не знаем, какие там ловушки. Терпеливо как ребенку пояснил папенька. «Драконы славятся своим коварством и нетерпимостью к иным расам. Что, если там внизу глушилка? Вы готовы полетать?» «Я-то да!» Помощник президента шестого мира стушевался и не нашел, что возразить. Снаряжение развернули быстро. Сложнее было его закрепить, но и с этим справились, притащив несколько крупных валунов и закрепив веревки скобами. Еще и плетеный страховочный пояс, как в самых развитых техномерах, «Хотя, почему как?» «Скорее всего, оттуда и взят». «Ну, кто у нас самый смелый?» Манкорн обвел собравшихся вопросительным взглядом и тут же отмахнулся от выступившего вперед Гевура. «Нет, приятель, у тебя селенок не хватит». И выжидательно уставился на меня. Логично, конечно, но как-то не слишком лестно. Но возразить было нечего. И я полезла в петли. Руф дернулся было вперед, Но я мотнула головой. Вот еще. Он в ошейнике. Случись что, их заклинание не сотворит. Сомневаюсь, что папенька вдруг решит сделать послабление и разрешит снять блокировку. А я хоть улететь могу. Меня спускали медленно и осторожно. Самое страшное — переступить грань, шагнуть с обрыва, тем более спиной, не видя толком, куда прыгаешь. Заметив, что стена от меня все дальше, Я раскачалась, уцепилась за камни и поползла вниз шустрой ящерицей. Висеть колбаской толку мало, мне вход найти надо. Похоже, замаскированный. Ни пещеры, ни лаза пока не видно. Компас, висевший теперь у меня на груди, упорно показывал куда-то вниз. Веревка натянулась до предела и дважды дернулась. Это означало, что длина выбрана полностью. Дальше я могу разве что отстегнуться и лезть на свой страх и риск. Коротковато у них снаряжение. Плохо подготовились. Не зачет. Своим студентам я бы вставила за такое по первое число. Эх! На мгновение накатила ностальгия. Когда я еще вернусь в академию? Вероятно, никогда. Будем реалистами. Решительно отстегнув ремни, я двинулась дальше. Частичная трансформация получилась без особых проблем. Пальцы обзавелись длинными прочными когтями, входящими в гранит, как в масло. Капелька магии для лучшей склейки с породой и немного сожаления. Не догадалась просто превратиться наверху и пролететь под скалой. Но кто же знал, что придется забираться так далеко? Пока мы облетали остров с папенькой, никаких дыр и пустот в основе я не заметила. Где же вход? «И есть ли он вообще?» Проверив самую нижнюю точку и ничего там не обнаружив, я решительно вскарабкалась обратно наверх. Это заняло меньше времени, потому что я не тратила его на прощупывание скалы. Когда моя взъерошенная голова появилась над краем обрыва, Руф выдохнул сквозь стиснутые зубы. Рано обрадовался. «Всем отвернуться!» — буркнула, расстегивая пояс. «Вот и стоило одеваться!» «Интересно, в арсенале драконов есть такое заклинание, чтобы сворачивало надетое и компактно прятало куда-нибудь в подпространство? Откуда-то же у меня берется вся эта чешуя и лишние конечности. Почему бы не засунуть на освободившееся место хотя бы белье? Все экономия времени и телодвижений». «Ты куда?» – встревожился папенька, когда я расправила крылья, неуверенно топчась на краю. Прыгать было страшновато. Но новообретенные инстинкты заверяли, все будет хорошо, удержимся, поймаем ветер, взмоем в небеса без проблем. Вместо ответа я пожала плечами, намекая на невозможность членораздельной беседы в этом обличье и шагнула в пустоту. Перепонки затрепетали, натягиваясь и расправляясь. Два мощных взмаха, разворот, и я зависаю в воздухе, напряженно разглядывая сплошной камень. Раз компас указывает сюда, значит, вход где-то должен быть. Оставим небольшую погрешность на неисправность. На острове обитали драконы и защищали его в первую очередь от людей. Значит, простому глазу тайный лаз не разглядеть. Я прищурилась, всматриваясь в извилистый узор трещин. Мне кажется, или несколько сходятся в одном месте, как лепестки цветка в его сердцевине, Подлетела ближе. Вцепилась когтями в камень. Центральную точку прикрывал выступ. Пока я лезла, не заметила в той стороне ничего особенного. А вот если заглянуть в расщелину, открывалась выемка очень знакомой формы. Оторвавшись от скалы, я вернулась на обрыв, где меня с нетерпением поджидали. Приземлилась нос к носу с гевуром. К его чести он и бровью не повел. И требовательно ткнула его в грудь лапой. «Хочешь, чтобы он полетел с тобой?» — предположил отец. Я мотнула головой. «Вот только всадников мне не хватало. То есть, Руфа, например, я бы с удовольствием покатала». Драконье суть откликнулась довольным урчанием. Ей тоже нравился ловец. Сильный, умный. От него будет отличное потомство. Бррр. Ну и мысли у нее. То есть, у меня. Поддев когтем рубашку наемника, я потянула за ворот. «Что, прямо здесь?» «Ну ты и шалунья!» — хмыкнул папенька. Я рыкнула в его сторону, выпуская клуб дыма. Гевур оказался сообразительнее. Вытащил медальон-компас и протянул мне. Сцапав тонкую цепочку, я снова уже привычно нырнула вниз. Медальон лег в пас, как родной. Скала подо мной дрогнула. Сверху послышались тревожные вскрики. Посыпалась каменная крошка. Лаз открывался неохотно, с трудом. Похоже, механизм подпортился за прошедшие столетия. Хорошо хоть вообще сработал. Лепестки расходились, как будто действительно раскрывался гигантский цветок. Наружу и в стороны. Острые края напоминали зубы хищника, и я невольно поежилась. Выглядел вход зловеще. Внутри царила кромешная тьма, несмотря на сияющее снаружи солнце. Мимо меня пролетела веревка. По ней рывками лихо спускался один из наемников. Добрый папенька решил меня первой не пускать. Вдруг там ловушки. И на том спасибо. Хотя, прямо скажем, уцелеть в случае чего шансов больше у дракона, чем у хрупкого человека. Пусть даже со спецподготовкой. Мужчина нырнул внутрь. Зажег какую-то палку, переломив пополам. «Привет из техномира». Язычно крикнул. «Все чисто!» Следующим пошел Гивур, предусмотрительно держа в руках обвязанный наспех бичевой узелок с моими вещами. За руфом я слетала сама, присела рядом, опустив крыло, чтобы ему было удобнее забираться, и вопросительно скосила глаз. Решится ли? Не без трепета Айзенхард прикоснулся к моему плечу, провел ладонью по чешуйкам. Я едва успела сдержать удовлетворенное урчание. Можно? «Ты правда не против?» — негромко уточнил он, опираясь на спину, но все еще не решаясь запрыгнуть. «Будто в постель собираетесь! Быстрее уже!» — поторопил нас Манкорн. Ни капли так-то у него!» Руф устроился между моих лопаток удобно и уверенно, будто мы с ним всю жизнь так летали. Сидел он перед крыльями, так что почти не мешал. Папенька предпочел спуститься в человеческой форме и первым двинулся вглубь тоннеля. Я задержалась, облачаясь, и на тревожные возгласы из темноты сначала не среагировала, но ругаются и ругаются. Оказалось, одного из наемников, идущего первым, Манкорн благоразумно послал вперед обученных специалистов, у которых больше шансов уцелеть в ловушках. Засосала в пол, прямо в ровную, с виду каменную плиту, и с каждой минутой утягивала все глубже, невзирая на его яростное сопротивление или благодаря ему вроде в болотах и в зыбучих песках брыкаться нельзя и палки никакой под рукой веревку кидайте командовал папенька стоя подальше от места событий кто его знает может там не одна плита а весь ряд такой веревку бросили наемник обмотался ею под мышками его коллеги дернули безрезультатно потянули плавнее пока мужчина не заорал от боли. «Получается, провалиться можно, а в обратную сторону никак?» Задумчиво, как ученый, над пробиркой протянул Манкорн и ткнул пальцем в бойца. «Ты, пойди проверь остальные плиты!» «А его мы что, так и оставим?» уточнила я, глядя на обреченно вцепившегося в веревку бедолагу. Он больше не погружался, но и вылезти не мог, застряв посередине. «На обратном пути заберем!» пожал плечами папенька, следом за разведчиками, проходя по плитам. Наученные горьким опытом, они стали осторожнее и сначала проверяли перед собой дорогу, бросая камни на плиту и внимательно наблюдая за результатом. «Полагаю, если бы это был ты, мы бы выход придумали сразу же», пробормотала себе под нос, пристально осматривая неровные стены. «Я — главный мозг и просто главный», скромно заявил дракон, Тем не менее, ступая очень осторожно. «Без меня вы дальше не пройдете». «Ты здесь был? Добирался до цели?» — хмыкнула я. «Точно так же будем плутать. Может, чуть дольше. У кого компас, тот и главный». Манкорн молча забрал у Гевура медальон и скрылся за поворотом. Руф стоял рядом, не обращая внимания на жгущий кожу ошейник. Чем дальше он от хозяина тем сильнее дискомфорт, но ловец не собирался оставлять меня одну в темном коридоре. Я же напряженно размышляла. Ловушки все-таки делают обычно с возможностью нейтрализации, но вдруг своих прихватит. Подвыпивший был, наступил не туда. Если острые колья или арбалетный болт, тогда задумка насмерть. Тут же явно щадящий режим. Или это наоборот, крайняя стадия садизма? Медленная, мучительная смерть и осознание ее неизбежности. Задумчиво глянула вслед папеньке. Если драконы прошлого хоть немного на него походили, последний вариант не исключен. Но попробовать можно. Отойди-ка в сторонку, попросила я Руфа, примиряясь. Вместе с ипостасью и расширением резерва пришли новые умения. Я чувствовала, подсознательно знала что могу, хоть никогда еще не пробовала. Будто предки из глубины веков подсказывали, нашептывали на ухо. «Может, не надо?» — попросил наемник. Он, похоже, смирился со своей участью и неподвижно торчал эдакой полуживой статуей. Его привязали к валуну, так что глубже не провалится. Наверное, и правда можно было его оставить, на обратном пути заняться. Но мне не давали покоя мысли о хищниках. Наверху, в лесу их множество. Кто даст гарантию, что некоторые не пробрались в лабиринт? Быть сожранным заживо перспектива похуже, чем утонуть в камне. «Надо, мужик, глаза закрой и не шевелись», — приказала я, снова раздеваясь. «Хорошо, что одежда спортивная, удобная и с минимумом застежек. Как чувствовала?» «Оставайся в белье!» предложил Руф, с удовольствием наблюдая за нечаянным стриптизом. Вместо ответа ему в голову прилетела рубашка. Я же обратилась. Тесновато, но если крылья плотно сложить, жить можно. И подползла ближе к пострадавшему. Пламя придется выпускать строго дозированно, а то получу на выходе прожаренную курочку, то есть корочку. Примерившись, я дыхнула на густой камень. Опосредованно наемник не пострадает, на нем защита от перепада температур. А вот прямого попадания драконьего напалма артефакт, вероятнее всего, не выдержит. Не будем проверять. Добившись ровной зеркальной поверхности, я полюбовалась в отражении на свою оскаленную морду и перевоплотилась. Ну, дернули, предложила, хватаясь за натянутую веревку и одновременно отправляя ударную волну в пол. Измененная огнем глыба пошла трещинами и раскололась. Наемник от нашего слаженного рывка вылетел из ловушки, как пробка из шампанского. Мы с Руфом повалились на спину, я на него, так мягче. Дружно перевели дыхание и поплелись следом за манкорном дальше. На шее ловца все отчетливее проступала красная полоса, верный признак того, что папенька нас долго ждать не желал.